На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы. Рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. Свел ведь подлец собаку, испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. Никто, как он. Дело ясное. Помнишь, Давича, Уморит он все колбасой прикармливал. Дело ясно. мрачный со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. — Что ж нам теперь делать, Сереженька? А? Делать нам что теперь? — спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая. — Что делать? Что делать? — сердито передразнил его Сергей. — Вставай, дедушка Ладышкин. Пойдем. Пойдем. уныло и покорно повторил старик, поднимаясь с земли. «Ну что ж, пойдем, Сереженька!» Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького. «Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видно в самом деле, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю! Прямо придем и скажем, подавай назад собаку, а нет, к мировому, вот весь сказ!» «К мировому, да, конечно!» Это верно, к мировому, с бессмысленной горькой улыбкой, повторял Ладышкин, но глаза его неловко и конфузливо забегали. К мировому, да, только вот что Сереженька не выходит от дела, чтоб к мировому. Как от не выходит? Закон один для всех, чего им в зубы смотреть? Нетерпеливо перебил мальчик. А ты, Сережа, не того. Не сердись на меня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 Раскинул я умом туда-сюда, эх, думаю, пропадай моя голова, давай, говорю, и с тех пор, милый мой, вот я и живу к чужому пачпорту.